29. Эдварду Форесту и Дану Басу потребовалась неделя, чтобы составить довольно подробную смету расходов на подъем Дэвида Дарка с иллистого дна к западу от Грэнитхит. В течение этой недели мы ныряли в отмеченном месте 11 раз. Нам повезло. На четвертый раз мы нашли 4 доски, уже прогнившие, торчащие рядком из ила Позже оказалось, что это часть обшивки кормы. Тогда мы впервые убедились, что Дэвид Дарк действительно лежит там, погребенный в иле, поэтому мы отметили этот вечер дюжиной бутылок лучшего калифорнийского вина. Во время последующих погружений мы достали кучу досок обшивки и вскоре стало ясно, что Дэвид Дарк лежит накренившись под углом около тридцати градусов, а его корпус с одной стороны сохранился целехоньким до самого спардека. Эдвард позвонил в Санта-Барбару, штат Калифорния, своему другу-художнику-маринисту по имени Питер Нортон, и Питер обещал помочь нам с подготовкой предварительных эскизов и карт. Питер лично три раза нырял к кораблю и копался в иле, чтобы пощупать поломанные остатки кормы и черные прогнившие клепки обшивки». Потом, молчаливый, поглушенный тем, что увидел, он сел в гостиной Эдварда с мольбертом и пачкой бумаги и нарисовал для нас по памяти почти точный эскиз Дэвида Дарка, такого, каким он был сейчас, а также разрезы корпуса. На двенадцатый раз погрузился в воду и я. Был светлый и мягкий день, и видимость была исключительно хорошая. Эдвард спустился вместе со мной, белая расплывчатая фигура в мире без ветра и гравитации. Мы приблизились к давиду Дарку с северо-востока. Когда я впервые увидел корабль, я не мог понять, каким чудом Эдвард не замечал его все годы подводных поисков. Кроме черных шпангоутов, которые теперь были очищены от наносов и ила, корпус Дэвида Дарка проступал на дне океана удлинённым овальным холмиком, напоминающим подводную могилу. В течение трёх столетий морские течения, омывая затопленный корабль, выбили в дне по обе стороны углубления и нанесли кучу грязи на верхнюю палубу, как будто пытались скрыть вещественные доказательства давнего, но непрощённого убийства. Я оплыл корабль вокруг в то время как Эдвард указывал мне очищенные заклепки, обшивки и кормы, после чего движением руки показал, насколько наклонился корабль, когда падал на дно. Я смотрел, как Эдвард проплывает над кораблем туда-сюда, примерно в трех или четырех футах над ним, поднимая небольшие облака ила, похожие на кочаны цветной капусты. И тут я неожиданно припомнил, что мне сказала старая Мерсель Юйс из Салема. «Держись подальше от места, где не летает ни одна птица» здесь и было то самое место в глубинах салимского залива мерсель юис предупредила меня но было уже слишком поздно я сам приговорил себя к тому что принесет мне судьба и сам обязан освободить микссанцикатли если демон действительно находится в корабле когда мы вынырнули на поверхность эдвард прокричал мне ну и как фантастика а я помахал ему тяжело дыша потом доплыл до диагена и взобрался на палубу по канатам для ныряльщиков Ко мне подошла Джилли и спросила, «Ты видел его?» Я кивнул. «Удивительно, что его раньше никто не нашел». «Вообще-то нет», — вмешался Донбасс. «Чаще всего видимость настолько плоха, что можно проплыть в нескольких футах и ничего особенного не заметить». Эдвард забрался на палубу и стряхнулся, как промокший тюлень. «Это на самом деле необычно», — заявил он. Он отдал маску Джилле и стянул с головы оранжевый капюшон. «Производит какое-то безумное впечатление, будто ты нарушаешь ход истории, ведь именно этот корабль никогда не должен был быть найденным. Знаете, что он мне напоминает? Те древние кельтские курганы, которые можно заметить только с самолета?» «Ну что ж», — сказал я, — «а теперь, когда мы его уже нашли, сколько времени займет его излечение на поверхность?» Эдвард высморкал воду из носа. Мы с Даном поразмыслили над квартирмейстерской частью этой операции. Сколько аквадологистов и подводных археологов нам будет нужно, сколько устройств для погружения, какое оборудование. Нам нужно арендовать склад на берегу, чтобы хранить там оборудование и все доски, которые лежат на дне отдельно. Все, что мы найдем, нам нужно будет каталогизировать, снабдить номером, зарисовать и сохранить с целью последующей реконструкции. Каждую доску, каждый обломок мачты, каждый нож, вилку и ложку, каждую кости, каждый кусок ткани. Потом нужно будет нанять рефрижератор, чтобы сохранить деревянные части от гниения. И, естественно, нужно будет «Как-то законсервировать сам корпус, когда мы его поднимем?» «Так все же, сколько времени понадобится?» «Ну, это зависит от бюджета и от погоды. Если в этом году у нас будет мало времени для погружений, и если мы сразу не получим все специальное оборудование, которым мы нуждаемся, то работы могут затянуться на три или четыре года». «На три или четыре года?» «Конечно», — ответил Эдвард. Он развернул таблетку от кашля и бросил ее в рот. Это еще небольшой срок. Подъем моря Роуз занял в три раза больше времени. Конечно, мы используем их опыт, может, даже одолжим часть их оборудования, которое они значительно улучшили. Как только бюджет будет утвержден, я и Форрис полетим в Англию, встретимся с ними и совместно определим, как поднять Дэвида Дарка с минимумом повреждений. Но ради бога, Эдвард, три или четыре года? А что с миксенцикатли? Что со всеми теми людьми, которых будут преследовать призраки и которые могут погибнуть? Что со всеми душами умерших, которые не познают покой? Джон, очень жаль, но три или четыре года – это нижний предел. Если бы не необходимость спешить, то следовало бы ожидать, что историческое мероприятие такого масштаба заняло бы от восьми до десяти лет. Да понимаешь ли ты вообще, что у нас здесь?» «Абсолютно бесценный, уникальный корпус, единственный корабль XVII века, который сохранился до нашего времени в идеальном состоянии. Более того, этот корабль вышел в плавание с таинственной и необычной миссией. Ведь, насколько известно, в нем все еще находится первоначальный груз». Я поспешно вытер лицо полотенцем и бросил его на палубу. «Ты мне ясно обещал, что мы достанем корабль как можно быстрее. Твои собственные слова». — Конечно, — признал Эдвард, — и я сдержу слово. Три или четыре года — это неправдоподобно быстро. Но не в случае, когда половину жителей Греннитки терроризируют их умерщие родственники. Не тогда, когда жизнь хотя бы одного человека находится в опасности. В этом случае три или четыре года — это целая вечность. — Джоан, — вмешался Форест, — ну мы не можем достать его быстрее. Это физически невозможно. Корабль необходимо извлечь... «С предельной осторожностью убрать насосами ил и грязь, затем его необходимо укрепить, чтобы он не развалился во время подъема на поверхность. Нам необходимо будет выполнить множество расчетов, чтобы установить, какие напряжения выдержит корпус. Потом нужно будет соорудить специальную раму и поместить в нее корпус, прежде чем его вытаскивать. Уже одно это означает три года работы». «Ну хорошо», — уступил я, «но ведь мы можем сначала вытащить медный ящик». Мы можем откопать трюм и вытащить ящик отдельно. Сколько времени это займет? Неделю, две? Джон, мы не можем работать так. Если мы накинемся на этот корабль, как Джон Уэйн с зелеными беретами, то причиним множество ненужного вреда и, может, сведем на нет сынность находки. Да о чем ты говоришь? Эдвард, что с тобой творится ко всем чертям? Ты сказал, что подъем корабля со дня моря займет немного времени. «Хорошо, я согласен с этим, но ты ни словом не обмолвился, что на это потребуются целые годы. Мне-то всегда казалось, что это вопрос пары недель, самое больше месяца...» Эдвард положил мне руку на плечо. «Я никогда не говорил, что мы можем достать Дэвида Дарка в течение пары недель, и никогда ни на минуту не пытался убедить тебя в этом. Джон, этот корабль – необычайно хрупкая и ценная историческая реликвия. Мы не можем относиться к нему, как к обычной затонувшей моторной лодке...» «Но мы не сможем так быстро избавиться от этого черта миксенцыкатли», – настаивал я. «Мы же должны это сделать, Эдвард!» «Не спорь, ведь именно так было с Мэри Роуз. Сначала достали все орудия, а лишь потом поднимали корпус». «В отношении корпуса ты прав, и мы, естественно, вытащим миксенцикатли в первую очередь, а уж потом займемся остальной частью корпуса. Может, мы достанем медный ящик в начале будущего сезона, если нам повезет, но мы не можем себе позволить разваливать весь корабль ломами и кирками, пока не установлено, в каком он состоянии, в каком лежит положении и как лучше всего его сохранить». «Эдвард!» – закричал я, – «да этот проклятый корпус никому не нужен! Дело совершенно не в нем!» Мы должны найти миксанцы-катли, только это сейчас важно! Извини, Джон, ответил Эдвард. Он протер очки, посмотрел через них на солнце и, щуря глаза, проверил чисты ли стекла. Никто из нас не разделяет твое мнение, поэтому оно не учитывается. Вот уж не знал, что здесь есть какой-то комитет. Я думал, мы просто группа людей, стремящихся к некой цели. Ну, разве нельзя ли... — Пойти на компромисс, — вмешалась Джилли, Разве мы не можем как-нибудь договориться, что этот медный ящик имеет первостепенное значение? — Да он и имеет первостепенное значение, — запротестовал Эдвард. — Господь свидетель, я предпочел бы постепенно откопать весь корпус и не вытягивать ящика, пока мы не обозначим и не каталогизируем всего, включая содержимое трюма. Но я пошел на компромисс до такой степени, чтобы готов вытащить ящик, как только мы уберем всю верхнюю палубу и получим к нему доступ. Ты не можешь от меня требовать большего!» «Эдвард», — сказал я, — «я требую, чтобы ты опустился вниз, взяв с собой столько инструмента, сколько сможешь, любого инструмента, а потом проник внутрь корабля и нашел этот чертов медный ящик, чтобы ты принял это как задание номер один». «Я не сделаю этого», — ответил Эдвард. «Тогда забудь о деньгах и забудь обо мне, раз уж ты с самого начала решил, что меня можно водить за нос». Я не водил тебя за нос, я вообще не обещал, что вломлюсь в этот корабль, как Кинг-Конг, и выхвачу оттуда демона, разрушая по пути все, что будет мешать. Джон, Джон, послушай, послушай меня, Джон, мы историки, понимаешь, мы не охотники за реликвиями, не специалисты морской спасательной службы, мы даже не торговцы реликвиями, знаю, что время торопит. «Понимаю твое нетерпение». «Черта лысого ты понимаешь!» – завопил я. «Ты сидишь в своем музее с Джимми Форестом и остальной шайкой, и все время только копаешься в пыли. Пыль, реликвии, старые книги, только этим ты живешь. Ну так вот, я хочу тебе напомнить, что здесь вокруг реальный мир, и что в этом мире человеческие ценности имеют намного больше вес, чем история». «Но ведь...» «Именно история является человеческой ценностью», – заявил Эдвард. «Вся история учит нас человеческим ценностям». «Как ты думаешь, какого черта мы тут делаем? Мы углубляем свое знание о человеке. Как ты думаешь, зачем нам этот корабль? Мы просто хотим знать, почему наши предки, несмотря на страшный шторм, решили отправиться в море, чтобы избавиться от останков ацтекского демона. Не говори мне, что это не касается человеческих ценностей, и не говори мне, что мы окажем человечеству услугу, если разворотим этот корабль и уничтожим бесценные исторические данные, которые там могут находиться». «Ну что ж», — сказал я более спокойно, — «кажется, вы, историки, и я, придерживаемся диаметрально противоположных взглядов на то, что считать услугой человечеству. Мне не остается ничего другого, как утихомириться и убраться из этой лодки, как только мы доплывем до пристани. На этом конец, Эдвард. Прощай». Донбасс взглянул на Эдварда, как будто ожидал, что Эдвард извинится, но оскорбленный яйцеголовый – самое упрямое существо на свете, и Эдвард в этом не был исключением. Он стянул мокрый комбинезон, бросил его жили и прогнусавил. «Возвращаемся!» Эта прогулка неожиданно перестала быть приятной. Подошел Форест, неся в обеих руках кофейник за горячим кофе. «А что с финансами?» – спросил он. «Чем будем делать без тестя Джона?» «Справимся, ясно?» – провежал Эдвард. «Я поговорю с Джерри из Массачусетского инвестиционного фонда. Его достаточно заинтересовала идея использовать Дэвида Дарка как приманку для туристов». «Ну, раз ты так считаешь, что сможешь откуда-то вытряхнуть шесть миллионов?» – неуверенно начал Форест. «Я вытряхну. Откуда-нибудь эти шесть миллионов, ясно?» – проревел Эдвард. «А теперь возвращаемся в Салем, пока я не сказал чего-нибудь такого, о чем буду жалеть». Мы повернули... И Донбасс направил лодку в сторону берега. Никто ничего не говорил, даже Джилли держалась от меня в стороне. Когда мы пришвартовались на пристани Пикиринга, я, не теряя времени, соскочил с Диогена, перебросил сумку через плечо и направился в сторону автостоянки. «Джон!» — закричал кто-то мне след. Я остановился и повернулся. Это был Форест. «В чем дело?» — спросил я. «Я хотел только сказать, что...» «Мне жаль, что так получилось», – буркнул он. Я посмотрел на Диоген и на Джили, которые складывала комбинезоны и посыпала их тальком. Она даже не подняла головы и не помахала мне рукой на прощание. «Спасибо, Форест», – сказал я. «Мне тоже жаль».